Глава тринадцатая. «Они погибнут оба!» — завыл Лютик. «Как это? Господин Скреп? Или как вас там? Почему? Ведь ведьмак! Почему? Я просто слов не нахожу. Почему он не бежит? Почему? Что его там держит? Это же глупо!» «Глупо и бессмысленно!» Горько проговорил Хериаден. «Совершенно! Самоубийство и обыкновенный идиотизм!» «Это его профессия», — вставил Невил. «Ведьмак спасает мой город. Призываю богов в свидетели. Если он победит волшебницу и прогонит демона, я щедро его вознагражу». Лютик сорвал с головы шапочку, украшенную пером цапли, плюнул на нее, кинул в грязь и растоптал, повторяя при этом самые разные слова на самых разных языках. Но ведь он, — вдруг простонал Барт, — у него же в запасе есть еще одно желание. Он мог бы спасти и ее, и себя, господин Крэп. Все не так просто. Задумался богослужитель. Но если бы он как-то связал свою судьбу с судьбой... Нет, не думаю, чтобы он догадался. И лучше, пожалуй, чтобы не догадался.